призналась Мариса однажды, когда какая-то печаль или стакан красного вина толкнули ее на откровенность. Надо за что-то уцепиться, особенно если надежды рухнули, и от будущего ждать уже нечего. По всей видимости, сильный крен в сторону эзотерики и даже некоторый догматизм, Проповеди основных ее заповедей объяснялись приговором врачей. Ее матка поражена какой-то непонятной, не поддающейся точному диагнозу болезнью, поэтому ребенка, о котором Мариса страстно мечтала, у нее никогда не будет. С тех пор этот неродившийся ребенок стал частью ее одиночества. Он спровоцировал истеричное увлечение траволечением, и тем не менее, несмотря на внимание и заботу Хаакина, Мариса чувствовала себя все более и более уязвимой. Она пролила море слез и произнесла тысячи проклятий, сражаясь за недосягаемую мечту. Однажды под воздействием марихуаны или коньяка Даже клялась Алисе, что готова продать душу дьяволу, лишь бы добиться своего. Но ведь у нее, думала Алиси, есть ее травы, пришельцы из-потустороннего мира, таинственная вселенная, наполненная многозначными перекличками и всякими неожиданностями. Клин клином вышибают. И только Очень сильная страсть может заслонить или одолеть ту, что терзает нас. Порывшись, как крот, в своей сумке, Мариса положила перед Алисией нечто похожее на визитную карточку с нарисованными на ней полумесяцем и парой-тройкой звезд. Карточка упала в салатницу и окунулась в томатный сок, — Азия Феррер. Она знает твое будущее. гадание на картах, хиромантия, толкование снов и прочие методы ясновидения. Она хороший специалист, заверила Мариса, макая кружок помидоров в солонку. Сходи к ней на консультацию и скажи, что ты от меня. Чего ты, собственно, теряешь? «Ничего не теряю. Наверное, схожу, только чуть позже». Алисия перевернула тортилью, обратная сторона которой напоминала черно-коричневую географическую карту. «Но все равно спасибо, Мариса. Хотя, честно говоря, я не знаю, чем она может мне помочь». «Ну, если тебе не нравятся твои сны...» Она сделает так, что они от тебя отвяжутся. Да, разумеется. Губы Алисии искривила саркастическая улыбка. Она сменит пленку с фильмом и готова. Следующий сон. Это гораздо проще, чем ты воображаешь. Мариса произнесла фразу с неожиданным металлом в голосе. Бывает, люди видят во сне то, что желают видеть. Они тренируют свою психическую энергию, и она обретает нужную интенсивность и направленность, чтобы управлять подсознанием. Упражнения по медитации, концентрации, йоге. Есть наставники, которые способны заставить нас видеть во сне, что сами пожелают. Знаешь, с чем это можно сравнить? Бывают такие люди, которые легко заражают тебя своими радостью или печалью. И ты даже не подозреваешь о причинах смены собственного настроения. Тут происходит нечто подобное. Ладно, обещаю сходить, но только попозже. И с чем тебе торчилью?